Погаузы — Квартал Мордью, где содержатся и упаковываются товары, предназначенные для экспорта. Товары эти поступают главным образом с плантаций или из факторий, складируются или перерабатываются в пакгаузах, а затем вывозятся из порта на кораблях через морские ворота, куда-то в окружающий мир. Куда именно они попадают, неизвестно. Но сходные объемы товаров поступают в обратном направлении, ввиду чего допускается предположение, что их обменивают на те товары, которые Мордью не в состоянии производить самостоятельно.